Глава пятая Кингрос Не знаю, как я добралась до спальни, ввалилась в комнату с трудом, вспомнив, в какую сторону открывается дверь. Навстречу мне подорвался Рик. Он не спал, дожидаясь моего возвращения. Муж замер в паре шагов от меня, глядя побитой собакой. Но жалобным взглядом меня было не пронять. Я не забыла, как Рик со мной поступил, подослав сестру с плохими новостями. «Ты отдал меня ему!» взвизгнула я, не заботясь, что нас кто-то услышит. «У меня не было выбора», — столь же эмоционально ответил Рик. «Между прочим, я дожидался тебя, переживал, страдал». «Ты страдал? Естественно, ведь ты мне изменила. Не соблазняй ты Лерда, ничего бы не случилось». «Ты обвиняешь меня? После всего, что я перенесла, неужели ты думаешь, я нарочно добивалась внимания Лерда? Чего ради?» «Мало ли», — махнул он рукой, — «ради украшений, нарядов». Возможности жить в Кингросе. Все это было у меня в Найталии, но я, не задумываясь, отказалась от роскоши ради тебя. Я не хочу жить в Кингросе. Я хочу жить с тобой, где угодно, только бы с тобой. Мы с Риком стояли друг напротив друга, тяжело дыша. Первым сломался он. Схватив меня за руки, он покрывал их поцелуями, умоляя о прощении. Муж клялся мне в вечной любви, каялся и признавал себя виноватым во всем. Сердце не выдержало этой исповеди. Не могу сказать, что я его простила, но злиться перестала. К тому же закончилось все хорошо, Лэрд меня не тронул. Лишь один вопрос висел между нами топором палача. Рик не решался спросить, а я не сразу нашла слова, чтобы рассказать. «Ничего не было, ничего не было!» В итоге пробормотала я, чуть покривив душой. «Он меня не касался. Я чиста перед тобой. Я по-прежнему только твоя». «Дорогая, любимая!» — Рик гладил мои волосы, шептал нежности. На какое-то время в комнате установилась тишина, прерываемая лишь моими всхлипами и шепотом Рика. Постепенно я успокоилась и спросила, «Что теперь будет?» «Все равно. Муж крепко меня обнял. Главное, ты ему не досталась. И все же в ту ночь между нами что-то надломилось. Я уже не могла, как раньше, положиться на мужа, а он не до конца поверил моему заверению, что ничего не было. Он не поцеловал меня на ночь в губы. Прежде я бы расстроилась, но сейчас мне было все равно. Это пугало особенно сильно. Может, ты и не получил меня, но наши с Риком отношения он изрядно подпортил. Как ни странно, я спала спокойно. Наверное, сказалось напряжение. Я будто не заснула, а лишилась сознания. А за завтраком мы узнали, что ночью Лерт со свитой покинул замок. Уехал, не простившись с хозяевами. «Дурной знак!» — ворчала леди Эйслин. — Говорю вам, Лэрд, недоволен оказанным ему приемом. — Прекрати, Эйслин. Впервые на моей памяти Рик выступил против сестры. Мы прекрасно знаем, что его разозлило. Но я рад, что так вышло, и он не получил Флорианну. — Рад он, — покачала головой заловка. — А что ты скажешь на это? Лэрд так и не сделал то, ради чего приехал. Он не подписал бумаги. Рик побледнел, а я, не понимая, в чем дело, потребовал объяснений. Муж промолчал, но леди Эйслин с удовольствием испортила мне настроение. «Лэрд, как верховный судья, должен заверить ваши брачные бумаги», — сказала она. «Требуется его подпись и печать. Пока их нет, брак может быть расторгнут по приказу Лэрда. Я несколько дней ходила за Анреем Вестром с бумагами, но подпись он так и не поставил». «Глупости. Меня не так легко было выбить из колеи. Это формальность. Никто не посмеет расторгнуть наш брак». «Флорианна права», — поддержал меня Рик. «Не паникуй раньше времени, сестрица. Не подписал сейчас, подпишет позже». Заловка только головой покачала, а когда днем Рик ушел по делам, высказала мне. «Погубила ты моего брата и весь род Морей. Не могла ноги раздвинуть. Лэрд бы получил, что хотел, и забыл о тебе. На завтра даже имя твое из памяти стерлось. А теперь он не отстанет». Нет хуже, чем отказ для мужчины, который привык получать все, что пожелает. Ты для него как кость в горле. Не успокоиться, пока не будешь его. Я притихла. Слова Заловки прозвучали пророчеством, напомнив заявление самого лэрда, и я скрестила пальцы, отгоняя беду. Этого никогда не случится, пробормотала я. Я скорее умру, чем предам Рика. Какая же ты еще молодая и наивная, вздохнула Золовка беззлобно, и я словно увидела ее впервые. Передо мной была уставшая женщина, посвятившая жизнь этому дому и единственному брату. Все, чего она хотела, — процветание для них обоих. Шли дни, я забыла о Лерде, как о страшном сне. Рик утверждал, что он не скоро заглянет в наши края. Наступила зима, а ее Лерд проводит с семьей в Кингросе. Лишь после весеннего бала он выезжает на осмотр земель. Но покой длился недолго. Спустя две недели пришло письмо из Кингроса. Рик сломал печать в присутствии меня и сестры. Пробежал строки, и взглянул на меня поверх бумаги. Не зная я мужа, решила бы... Он едва сдерживается, чтобы меня не ударить. «Что там?» — не выдержала я. «Лэрт наказывает тебя?» «Нет, Лэрт оказывает мне честь». Я не торопилась радоваться. По голосу Рика было ясно, что честь сомнительная. «Да что там такое?» Я вырвала письмо у мужа, но с тем же успехом могла разбирать каракули. Письменность горцев была для меня абракадаброй. Я протянула письмо заловки, та прочла про себя, озвучив лишь суть. Лэрд призывает Мормэра Море исполнить свой долг перед сюзереном и приехать в Кингрос для несения военной службы. Лэрд также выразил надежду, что леди Морей будет сопровождать мужа, как и подобает любящей супруге. «Мы можем отказаться?» поинтересовалась я нет покачал головой рик обязанность вассала по первому требованию сюзерена явиться в полном вооружении на коне и в сопровождении вооруженной свиты в соответствии с величиной мормерства для несения службы мой прадед дед и отец служили Сюзерену абердина пришел мой черед отказаться покрыть рот вечным позором но мне обязательно ехать в приглашении указано твое имя я могу сказаться больной «Не говори ерунды», — вмешалась заловка. «Не поедешь сама? Так завтра тебя за косы отволокут в Кингрос. Имей мужество, смирись!» Я облизнула пересохшие губы. «Похоже, у меня нет выбора. Что ж, я поеду. Но если Лэр думает, что в моем отношении к нему что-то переменилось, его ждет разочарование. Несмотря на все разногласия с мужем, я по-прежнему была тверда в решении быть верной женой». Из-за сборов отъезд затянулся. Мы дожидались, пока соберутся воины со всех концов Мормерства, а те не торопились. Феодалы ворчали, с какой стати посреди зимы созывать войско, нельзя подождать таяния снегов. Мужчины съезжались в замок, и вскоре он превратился в военный лагерь. Однажды я спускалась в зал и услышала разговор Танов, феодалов ниже мурмеров. «Не понимаю, чего ради лерду армия. Что мы будем делать зимой в крепости?» «Армия ему не нужна, он хочет женушку Мурея. «Так и вызвал бы ее, чего народ зря будоражить?» «Я чуть не умерла, на месте от стыда, обо мне уже ходят сплетни. Наверняка в Кингроссе будет еще хуже. Как я буду смотреть людям в глаза? Говорить, улыбаться, зная, что меня презирают. Я почувствовала, что ненавижу Анрея Вестера». Наконец, с приготовлениями было покончено, и мы тронулись в путь. Я ехала в карете с полозьями, а Рик предпочел коня. Мужчине не пристало трястись в карете. Как истинный мормер, он возглавлял отряд в полном боевом облачении. До Кингросса было несколько дней пути, и пролетели они незаметно. Как я не молилась, прося богов послать метель или сломать карету, путешествие прошло без приключений. По истечении положенного срока на горизонте показался величественный холм, а на нем птичьим гнездом расположилась крепость. Кингрос, пояснил Рик, — переводится как «Королевский холм». Издавна он принадлежит Сюзеренам мобердина Крепость окружает ров с водой и несколько стен. Если нападающие прорвутся за первую стену, то их ждет еще три. «Выходит, крепость неприступна?» — заключила я. «Ее невозможно захватить?» «Нет ничего невозможного, дорогая. Однажды Кингрос все-таки был захвачен». После этого построили оборонительную башню. С тех пор в ней хранятся казна, важные документы и другие ценности. А наверху есть покои для Сюзерена и его семьи. Там, в случае взятия города, он переждет длительную осаду. Без еды и воды? Почему же? В основании башни вырод колодец. Плюс там всегда есть запас продуктов. Я только хмыкнула. Дальновидные эти Сюзерены. Жаль, у меня нет такой башни, в которой можно спрятаться от Лерда. Мост громыхал под полозьями кареты, когда мы въезжали в крепость. Мне чудилось, это гром с небес предупреждает о грядущем. Кингрос поразил меня толщиной крепостных стен, щетиной пик и коваными воротами. Каждые пять земли здесь была пропитана войной. Крепость очень подходила своему господину. Никто нас не встречал. Редкие прохожие оборачивались на карету со скортом из воинов, но любопытство их было мимолетным. Они тут же возвращались к насущным делам. Внутри крепости помещался целый город. Сам замок располагался в центре. Великан с узкими оконцами и башнями. Его черные стены, словно обожженные огнем, составляли яркий контраст с белым снегом на карнизах. Нас встретил распорядитель. Он занялся нашим размещением. Нам с Риком отвели покои из трех комнат. Спальни, гостиные, кабинета. Их внутреннее убранство почти не отличалось от нашей спальни в Морее. Разве что гобелены и ковры были богаче. На отсутствие гостеприимства грех было жаловаться. Покои на высоте, нам выделили слуг, о воинах позаботились, но я все равно чувствовала себя не в своей тарелке. Лэрт так и не показался, и это беспокоило. Он словно хищник затаился в засаде. Уже к вечеру я вздрагивала от шороха в коридоре, прислушивалась к шагам, гадая, не Анры или Вестер идет. Но нет. Сезерена Бердина не торопился наносить нам визит. На следующий день меня и Рикарда пригласили на обед в обществе лэрда. Я изрядно переволновалась. Все утро аж до самого обеда перебирала наряды, решая, что надеть. В свой первый выход не хотелось выглядеть серой мышкой, но и внимание лэрда привлекать опасалась. В конце концов выбрала платье по последней моде, с полукруглым вырезом, вышитым поясом и не юбкой, а волосы спрятала подсетку, чтобы лишний раз не дразнили взор лэрда но, оказавшись в обеденном зале, поняла, что тревожилась напрасно. Зал был так огромен, что четверть часа ушла бы только на то, чтобы пересечь его из конца в конец. За длинным столом собрались Мормеры, Тана, их жены, сыновья и дочери. Нам досталось место в середине стола, а далеко впереди в его голове был Лэрд. С такого расстояния он меня попросту не заметил. Любопытно, что рядом с Лэрдом сидела женщина, Я припомнила все, что слышала о его семье. Мои знания были более чем скудными. Женат ли он? Не представилось случая поинтересоваться. А ведь, учитывая его возраст, он вряд ли холост. Рик увлекся беседой с соседом по столу, и я заскучала. Я ковыряла вилкой поджаренный картофель, когда почувствовала тычок в бок. Соседка, круглолицая девушка лет двадцати, подмигнула мне. «Леди Морей, уточнила она и, получив в ответ кивок, защебетала. «Ах, какая удача, что мы сидим рядом! Я столько о вас слышала!» Я прикрыла глаза, желая одного — провалиться под землю. Да так глубоко, чтобы никогда оттуда не выбраться. Воображаю все те слухи, которые ходят обо мне по Кингросу. «Говорят, у вас волосы под цвет меда!» Девушка, не церемонясь, дернула меня за выбившийся из-под сетки локон. «И правда, как мед!» «Мы не представлены!» Я поджала губы. «Ой, совсем забыла! Привыкла, что меня здесь все знают!» «Леди Бертрейд, дочь Мурмэра Бьюкина! Можно просто Берта!» Я удивленно вскинула брови. «Вот так знакомство! Передо мной сидела племянница самого лэрда. Рик назвал мне наиболее значимые фамилии. Мурмэр Бьюкин — двоюродный брат лэрда, и третий в обердине по важности человек. — Для меня честь познакомиться с вами! — склонила я голову. — Бросьте! — махнула рукой Берта. — Здесь все свои!» Девушка оказалась интересной собеседницей. Она знала все и обо всех. За каких-то полчаса я была введена в курс местных сплетен, кто с кем спит, на чьи земли зарится, какое назначение получит по весне. Не человека, а сундук с информацией. «А леди Мелания?» — припомнила я имя, услышанное от заловки. «Что с ней?» — спросила Берта с набитым ртом. «Я слышала она...» — я замялась, подбирая слова. Не хотелось оскорбить незнакомую леди. «Была Аманты Лэрда», — закончила за меня Берта. «Кем?» «Любовница, если по-простому. Здесь это называется Аманта. Вроде как таинственное старинное слово, а главное не такое обидное», — подмигнула девушка. «Так была?» — мною овладело любопытство. «О, да. Я тогда под стол пешком ходила. Мало что помню. Знаю только, что первенца леди Мелания понесла от Лэрда. Семья постаралась, чтобы отцовство нельзя было спорить». Буквально через час после свадьбы ее муж отправился в родовой замок, якобы готовить его к переезду молодой жены, а отец милании в это время позаботился о том, чтобы Лэрд обратил внимание на девушку. В общем, она досталась Лэрду девственницей и долгое время была только с ним, вплоть до рождения сына. Эту историю здесь каждый слышал. «Но как же ее муж?» «Муж на кладе не остался, как и вся семья», — ответила Берта. «Он ведь с кем был? Мелким Таном». Отец Мелании его специально в мужья дочери выбрал, чтобы не роптал, пока жена с другим спит. А сейчас он мурмэр, уважаемый человек. Лэрд ему из земли и титул пожаловал, да еще казначеем назначил. Теперь он всегда при дворе, а заодно с ним жена и сын. Какая-то торговля дочерью и женой получается, нахмурилась я. Выгодно продал, получил прибыль. Никто ее не принуждал. Теперь леди Мелания спит и видит, как бы Лэрд сына признал. Берта понизила голос до трагического шепота: "Леди Кейталин, супруга Лерда, бесплодна. Я скосила глаза на женщину рядом с Лердом. Все-таки жена. Несчастная, она должна быть ужасно страдает с таким-то мужем. Браку уже шестнадцать лет. Между тем рассказывала Берта, и ничего, даже беременности не было. Говорят, это от того, что ее слишком молодой замуж выдали. Но ее отец торопился место застолбить. Желающих-то отдать дочь за Лерда было хоть отбавляй." а теперь болтают, что брак на грани расторжения, и... Лейдин отправится в монастырь. А Бердину нужен наследник. Мормеры шепчут, Лэрд выбирает новую жену. Леди Милания, наверное, локти кусает. Ей-то Лейдин не стать, разве что мужа на тот свет выпроводит, задумчиво добавила Берта. Я слушала и запоминала. Если мне предстоит жить в Кингросе какое-то время, надо ориентироваться в местных интригах. По словам Берты... Леди Милания последние лет десять не делила с Лэрдом постель, но по-прежнему считалась второй по статусу женщины в Эбердине. Лэрд до сих пор к ней прислушивался. «Держись от нее подальше», — посоветовала новая знакомая. «Она еще та змея». «Покажи мне ее», — попросила я. Берта повернула голову и чуть выставила вперед подбородок, указывая на женщину, сидящую неподалеку от Лэрда. На вид ей было около тридцати, — Бывшая Аманта все еще была хороша собой. Блестящие каштановые кудри обрамляли треугольное лицо. Пухлые губы словно нарочно созданы для поцелуев. А стройная фигура могла принадлежать и девушке. Единственное, что мне категорически не понравилось — глаза. Взгляд у леди Милании был острый, как наконечник пики. Рядом с ней сидел юноша лет 14, во всем похожий на мать. Тонкие запястья и пышные локоны подошли бы девице, а не будущему воину. Старший бастард рос снеженкой. Вряд ли Лэрду это по нраву. Насколько я успела его узнать, он ценил силу, как внешнюю, так и внутреннюю. Его старший сын, увы, не обладал ни тем, ни другим. Вскоре общие обеды и беседы с Бертой стали для меня нормой. Так прошло несколько дней. Лэрд не делал попыток заговорить со мной, словно забыв о моем существовании. Я бы успокоилась на этом, но мужчина не спешил сообщать, зачем вызвал Рика в Кингрос. Неизвестность тяготила, мучила бессонницей. Близился зимний бал, и я понятия не имела, что от него ожидать.